Я с болью в сердце вспоминаю тот матч на ноу no в присутствии 30 тысяч зрителей, купивших баснословно дорогие билеты, но так и не увидевших футбольного представления, ради которого они и явились на стадион. Сам предматчевый ритуал на нашей базе в Эль-Монтаньи напоминал дурной сон. Вместо того, чтобы успокоить ребят, создать настрой, который помог бы в первые минуты игры справиться с волнением, убедить, что у нас еще кое-что сохранилось в пороховницах, четко определить задачу каждой линии защите, полузащите и нападению, Наставники практически запутали вся и всех. С утра меня не покидало ожидание чего-то неприятного. Даже толком поесть не смог, ничего не лезло в рот. Мысли о предстоящем поединке буквально заставляли содрогаться от плохих предчувствий. Никогда за длинную футбольную жизнь я не испытывал такого нежелания выходить на игру. Читатель вправе спросить, почему? Пусть моя исповедь не покажется ему невыспренной, не надуманной, Я говорил, что уже матч с бельгийцами показал, что мы действовали на пределе сил. Я помнится сказал Володе Бессонову незадолго перед началом игры с поляками: если в первом тайме не забьем, то значит, не забьем вообще. Почему я решил, что забивать должен был именно я, не знаю. Скорее всего, мне вдруг со всей откровенностью прозрения открылось, если мы уступим в матче с поляками, вся вина ляжет на мои плечи. Скажут, не было в сборной лидера, который взял бы на себя роль организатора атак, эдакого творца победы. Ведь и впрямь после чемпионата мне так и говорили: волевого и бесстрашного. Я понимал, что такой подход к моей роли в этом матче не противоречил истине, ведь Блохина оставался в числе тех, на кого в первую голову смотрят, от кого ждут действительно невозможного в самой трудной и неудачной игре. Какой же вывод, напрашивался сам собой. Конечно же, играть так, как хотят, чтобы ты играл. И дваль не весь матч я носился как угорелый. Кажется, это слово наиболее полно определяет мое поведение. От ворот до ворот. Участвовал как заправский защитник в отборе мяча на своей штрафной, ложился под удар соперников, подавал угловые, успевал что-то сказать, частенько не слишком вежливый товарищам по команде. Хотел забить гол именно в первом тайме, и был близок к этому на 33-й минуте, когда меня снесли в штрафной в очень острой голевой ситуации. Я не сдержался, не мог, и принялся апеллировать к судье, требуя пенальти. В голове стучала и стучала мысль: "Ты должен забить, обязательно забить, да как ты можешь не забить?" Но ну, со стороны это выглядело бесцельным метанием по полю. Я видел, как уходило время, как ничья становилась реальностью, ничья равная поражению. Мы уже выбыли из чемпионата, но еще оставались в Барселоне, когда фаворит сборной Бразилии уступила команде Италии, повергнув ее ценителей и поклонников в ужас. Кто мог такое предвидеть? А затем в Мадриде итальянцы прибавлявшие от матча к матчу нанесли поражение западным немцам, тоже набравшим силу к финалу первенства, и сборная Италии стала трехкратным чемпионом мира. Итак, проиграв всего лишь матч, бесспорно одной из сильнейших и самобытнейших команд мира набрал в четверть четвертьфинале три очка, как и сборная ПНР, советские футболисты вновь остались без столь желанных и давно ожидаемых наград. Ни мы сами, ни наши болельщики не испытывали удовлетворения, оставшись в роли фиксаторов чужих успехов. Правда, можно сказать, что в бесконечно долгий марафон за право обладать золотым кубком Сифа отправляется команда десятков стран мира, но овладевает им лишь одна. Так значит ли это, что все остальные слабее или значительно хуже чемпионов? Конечно, куда легче было бы успокоить душу подобным миротворческим объяснением и побыстрее забыть неприятные уроки чемпионата, как это делает нерадивый школьник застуканный за списыванием. Но первенство мира существует не только для того, чтобы отметить